Глава 15. Наталья. Макар смотрел на меня с искренним изумлением. Очевидно, он ожидал чего угодно, но не такого предложения от меня. Несколько долгих минут, и томительных минут он наконец ответил. Однако довольно неожиданное заявление Наташа. И вот его тоне не было насмешки, только удивление. Зная, для меня это было сложным решением. И я обещаю вам, что буду верной женой, самой лучшей матерью. У Дианы будет семья, я буду предана вам, Макар Демидович. Я говорила горячо от всего сердца, чтобы он услышал меня, понял меня. Я не сомневаюсь, — сказал он мрачно и покачал головой. Ты боишься разлуки с Дианой. Наташа, я могу заверить тебя, что этого не будет. Ты и родственница и всегда будешь иметь возможность общаться с малышкой столько, сколько тебе будет угодно. Особенно учитывая тот факт, что ты еще и ее няня. «Ты как няня, ты полностью устраиваешь меня. Я не вижу причин для беспокойства, Наташа, и твое предложение. Скажем так, я не вижу необходимости снова обзаводиться женой». Я так и знала. Я чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так оно и есть. Макар Демидович, заговорила я, заламывая это волнение и переживание руки, «Я знаю, что между нами нет никаких чувств, но поймите, для Дианы это будет самый лучший вариант». Но ведь все равно женитесь. Не сегодня, так завтра, но это случится. Такие мужчины, как вы, не задерживаются в холостяках. Уж простите за откровенные рассуждения. Я прекрасно понимаю, что внешностью сильно не дотягиваю до моделей абсолютно не в вашем вкусе. Но, Макар Демидович, я стану вашим другом, стану тем человеком, на которого вы всегда сможете положиться. Это будет договорной брак, и не более можете жить своей жизнью, я ни слова не скажу». Он хмыкнул и поднялся с кресла, спрятал руки в карманы, и, медленно обходя палату, сказал с легкой насмешкой, «Ты говоришь, что такой вариант будет лучше для Дианы, но ты лжешь, Наташа». Я не лгу прошептала, и вдруг вспыхнула, как спичка, залившись краской стыда, что он подумал, что я хочу за его богатствами, да они мне не нужны. «Ты суетишься ради себя», — Наташа, — Улыбнулся он. «Я не осуждаю это нормально. Любой человек, по сути, свой эгоист и всегда, в первую очередь, беспокоится за себя. Ты привязана к Диане, хочешь стать ей матерью». «Да», — сказала твердо, — «я есть ее мать, есть и буду». Он посмотрел на часы и как-то раздраженно выдохнул. «Я подумаю над твоим предложением», — сказал он вдруг. захлопал ресницами и даже встала с кровати. Я не ослышалась, он сказал, что подумает. «Правда?» — прошептала удивленно. Он взглянул на меня как-то по-новому, оценивающе, отметив для себя каждую мелочь, и произнес. «Правда. А сейчас сходи и приведи себя в порядок. Через два часа Диана познакомится со своими бабушкой и дедушкой. И прошу ни слова не говори моим родителям о своем дерзком предложении, поняла меня?» Калейдоскоп эмоций обрушился на меня. Я заметалась по палате, но потом взяла себя в руки и кивнула. «Да-да, конечно. Как хорошо, что при палате имеется душевая маленькая кухня и гардеробная. Я вызову сейчас медсестру, чтобы она присмотрела за Дианой, пока я... Не нужно, я буду рядом с дочерью», — сказал Макар, и сел рядом с малышкой, вливая в ее игру. А я в каких-то разобранных чувствах направилась приводить себя в порядок, так как и правда выглядела я, мягко говоря, совсем не ахти. А слова Макара о том, что он подумает о моем предложении, вселили совсем крошечную надежду на его положительный ответ. Но пока я не услышу его страх, так и будет моим постоянным спутником. Страх потерять Диану. Макар уже сделал огромный шаг в направлении, чтобы забрать ее у меня. Диана теперь была Севастьянова, его законной дочерью, а я, а я просто тетя и няня. Наталья. Когда я вернулась переодетая в самое лучшее, что у меня есть, с ненавязчивым макияжем на лице и собранными в аккуратную косу волосами, Мака разговаривал по телефону и взглядом указал мне на кресло. Одной рукой он держал телефон другой он помогал Дяне с игрушками. Малышка усаживала своих мишек, лягушек, гукол, ряд по своему собственному принципу. Ты скажи, что я одобрил этот проект, пусть запускает его. Нет, я еще не скоро появлюсь в офисе. Собери всех через три дня, я проведу собрание онлайн. На этом пока все». Макар завершил деловой разговор убрал телефон в карман пиджака и только потом перевел взгляд на меня. В какой-то мистической глубине его черных глаз стоялись самые настоящие опасности и любопытство. Яна довольно загукала что-то свое, начала дрыгать ножками, призывая своего папку не отвлекаться, а играть с ней. Все в малышке казалось мне прекрасным. Я искренне считала, что это самая чудесная и прекрасная девочка на всем белом свете. «Встань», — сказала он мне. Поднялась с кресла и замерла под его оценивающим взглядом минуту, которая показалась мне вечностью, Макар молча разглядывал меня. Я была одета в зауженные джинсы темно-синего цвета и белую блузку с рукавами-фонариками, расшитую белым же кружевым. Я чуть-чуть подкрасила ресницы и нанесла розовый блеск на губы, а волосы собрала в косу дракончик. Очень мило выглядишь, Наташа, мне нравится», — резюмировал он мой внешний вид. Чего-то стало некомфортно и даже стыдно, но я Постаралась отогнать от себя эти странные неуместные ощущения. «Благодарю», — ответила ему. «Я пока оставлю тебя одно, но ненадолго. Скоро вернусь со своими родителями. Хорошо, мы с Дианой будем здесь, никуда не уйдем», — попыталась я пошутить. Вышло неважно, шутки не мое. Макар ничего не ответил, он поцеловал дочку в лобик и ушел. Вот просто так взял и ушел. Словно 15 минут назад не было никакого разговора о нашем. Точнее, будет сказать, моем будущем. Еще его этот взгляд опасный, хищный, но заинтересованный. Знать бы сейчас, какие мысли бродят у него в голове. Грустно выдохнула. А еще его родители. Скажите, вот кто тянул меня за языка? Сейчас не самое удачное время знакомиться. Диана еще не поправилась, Больничная палата — это не помещение для новых знакомств. Я так в принципе не готова к общению с родными Макара. Но меня разве кто спрашивает? Снова вздохнула, улыбнулась, когда моя малышка протянула мне тряпичную куклу и сказала «Ня!» «Макар!» Ненормальная женщина билась у меня в мозгу одна-единственная мысль как у нее только смелости хватило предложить мне жениться на ней. Нет, я не гневался, я всего-навсего недоумевал, как такая маленькая, можно сказать, даже хрупкая девушка с виду, совершенно неуверенная в себе, смогла сделать свое смелое предложение. Не кому-то там, а мне. Человеку, который видел жизнь с разных сторон. Человеку, прожженному душой и телом. Циничному мерзавцу, которому мнение других людей... Никогда не интересно. Глупая и наивная Наташа, она как маленький котенок, который не осознает степень опасности, что находится рядом не с домашним котом, а со зверем куда более и более опасным, тигром. Хмыкнул про себя от такого анималистичного сравнения. Но, в принципе, сравнение было верным. Маленькая пушистая кошечка Наталья и я, матерая рычащий тигрища, Невольно улыбнулся, представив эту картину. Но ее предложение меня почему-то заинтересовало. Не сразу нет. Сначала я опешил, так как не ожидал такого любопытного поворота. Хотел нагрубить дерзкой девчонки, но сдержался. Она переживала не за Диану, она переживала за себя, о чем я ей сказал. Наташа нужна была стабильность и твердая земля под ногами, а не мои воздушные обещания как она наверняка думала. Что ж, это похвальное качество характера, я сам такой же. Не люблю простых обещаний, предпочитаю достоверную уверенность произнесенных слов и обещаний. Став моей супругой, она смогла бы получить надежность, уверенность в завтрашнем дне и официально стать матерью Дианы. Но что взамен получу я? Верную жену? Так ведь она сказала? Одной верности мало, вывод, она ничего не могла дать мне взамен. Но она все равно почему-то привлекала мое внимание. Когда она, переодевшись, вернулась в палату, мне вдруг стало трудно дышать. Я невольно почувствовал, как внутри что-то встрепенулось, но ведь Наташа совершенно не в моем вкусе. Тоненькая, с небольшой грудью, нежными, словно аристократическими чертами лица, Чуть тронутыми косметикой, она была одета в дурацкую несуразную белую блузку и обтягивающие джинсы, которые подчеркивали ее худенькую но весьма аппетитную фигуру. Несмотря на то, что она была будто в кеды, и стройные и красивые ноги выглядели безупречно, как у самой настоящей модели. Неожиданно для себя я представил, как эти ноги обвивают мою талию и... Черт, я вовремя убрался из палаты. Но, пожалуй, меня все-таки заинтересовала не внешность Наталья, а решительность, которую выражали ее золотисто-карие глаза. В то же время в ней было что-то трогательное, почему-то возбуждавшее во мне нежность к ней. То, как она боролась с капризами судьбы, с отчаянием, и ведь боролась не за себя, а за свою племянницу, это восхищало и, соговорить, откровенно подкупало. Мало кто осмелился бы так рьяно просить, а точнее — молить о помощи. И сейчас она ведь откровенно верит, что только с ней Диане будет хорошо и комфортно. Она продолжает ее защищать не как котенок, как самая настоящая львица. А еще я почему-то ни на секунду не сомневался, что Наташа может быть раскованной и страстной. Однако, какие опасные мысли посещают меня. Пока я размышлял и думал над ее предложением, сидя в своем автомобиле, На телефон пришло сообщение от моего помощника. Он сообщал, что мои родители благополучно долетели. Задохнул и протяжно выдохнул. А с предложением Наташи я так пока ничего и не решил. Любопытно. Мне бы сказать ей категоричное «нет», но я размышляю. Но при этом совершенно не хочу говорить «да». Как-то не похоже на меня. Что ж, посмотрим, как пройдет встреча с моими родителями, Как будет вести себя Наташа? Может, тогда я сделаю окончательные выводы.